Гроза из преисподней Глава двадцать Капли колотили по земле вокруг меня Большие, смачные, какие бывают только весной Воздух сгустился и потеплел Даже несмотря на идущий дождь Мне ничего не оставалось, как думать Думать быстро, шевелить мозгами Сохранять спокойствие и при этом не терять ни секунды. Мёрфины наручники продолжали сковывать наши с ней запястья. Оба мы были с головы до ног покрыты пылью, Налипшей на вонючую жижу эктоплазму, Вызванную силой заклинания откуда-то из потустороннего мира. Впрочем, это меня не волновало. Еще несколько минут, и эктоплазма должна была бесследно исчезнуть, вернувшись туда, откуда взялась. Сейчас же эта липкая дрянь не столько мешала, сколько раздражала. Впрочем, ее еще можно было использовать с пользой для себя. Мои лопищи, были, конечно, слишком здоровы. Зато руки Мёрфи были, как и положено миниатюрной женщине, маленькими и изящными, если не считать мозолей от постоянных занятий стрельбой и боевыми искусствами. Услышь она эти мои мысли, и сохраняя на при этом сознание и способность двигаться, Она наверняка съездила бы мне по зубам за шовинистический свинский склад ума. Один из медиков разговаривал по рации, другой стоял рядом с Мёрфи, поддерживая её за плечи. Другого шанса мне могло и не представиться. Я склонился над Мёрфи и попытался спрятать то, что делаю, под полами своей темной ветровки. Я сжал ее ладонь, сложив ее вялые, скользкие пальцы вместе и потянул стальной браслет наручника с ее запястья. Я все-таки ободрал ей руку. Она даже застонала. Но зато я успел снять наручник до того, как мы с медиком усадили ее на бордюрный камень рядом с машиной скорой помощи. Второй медик бросился к машине, распахнул задние двери и полез внутрь искать что-то. В отдалении уже слышались сирены. Похоже, сюда спешили и полиция, и пожарные. Вот чёрт, ну вот всё не слава богу, когда в деле замешан я. «Она отравлена», — сказал я медику. «Рана где-то на правом плече или предплечье. Проверьте содержание скорпионово яда в крови. Доза была очень большой. Наверняка где-нибудь имеется противоядие. Ей нужно переливание и... «Приятель!» Раздраженно перебил меня парень в зеленом комбинезоне. «Я свое дело знаю! Что, черт возьми, у вас там случилось?» О и не спрашивайте!» Буркнул я, оглядываясь на здание. Дождь понемногу усиливался. «Может, я уже опоздал? Может, мне не успеть к дому у озера живым?» «У вас кровь идет», — сообщил мне медик, не поднимая при этом взгляда с Мёрфи. Я посмотрел на ногу, и забавно, я даже не ощущал особой боли до тех пор, пока не увидел рану и не вспомнил, откуда она. Чёртова скорпионова клешня вспорола мне икру разорвав штанину моих тренировочных штанов дюймов на 6 и оставив соответствующую жарванную рану под ними. «Сядьте!» — посоветовал медик. «Я займусь вами через секунду-другую!» Он выразительно сморщил нос. «Это в каком-то дерьме вы оба измазались!» Я провел рукой по мокрым волосам, отбросив их с лица. Вернулся второй медик. Он тащил бегом носилки и кислородный баллон. Оба занялись Мёрфи. Лицо ее утратило естественный цвет. Часть сделалась белой, как мел, другая покраснела, как рак. Она обмякла, как размокший доллар, только время от времени по мускулам её пробегала судорога. И тогда, судя по лицу, ее терзала резкая боль. «Это моя вина в том, что она оказалась там. Это мое решение утаивать от нее информацию» заставила ее перейти к активным действиям и обыскать мой офис. Держи я себя более открыто и более честно, она бы не лежала сейчас, умирающая, передо мной. Я не хотел уходить от нее, я не хотел снова поворачиваться к ней спиной и оставлять ее одну. Но именно так я и сделал. Прежде чем прибыло подкрепление, прежде чем полиция принялась задавать вопросы, прежде чем бригада скорой начала искать меня и давать мое описание полиции, я повернулся и зашагал прочь. Я ненавидел каждый свой шаг, уводящий меня от мёрфи. Я ненавидел себя за то, что ухожу, так и не узнав, есть ли у нее шанс пережить укол такого скорпиона. Я ненавидел себя за то, что позволил всяким там демонам, огромным членистоногим и собственной дурости погромить свои офис и квартиру. Стоило мне закрыть глаза, и я видел изуродованные, залитые кровью тела Дженнифер Стентон, Томми Тома и Линды Рэндалл. И вид этот мне тоже был ненавистен. Я ненавидел омерзительную пустоту от страха, когда я представлял себя самого с такой же рваной дырой в груди. Но больше всего я ненавидел того, кто отвечал за все это. Виктора Селза. Виктора собиравшегося убить меня, как только разразится гроза. Я мог погибнуть уже в ближайшие пять минут. А стоп, а ведь нет, не мог. Я немного ободрился, обдумав эту проблему чуть спокойнее и посмотрев на тучи. Гроза пришла с запада и даже не успела еще захватить весь город». Она надвигалась неспешно. Такие грозы могут часами колошматить по одному и тому же месту. Загородный дом Сэлза находился на востоке, в милях в тридцати или сорока отсюда по прямой. Я мог успеть туда раньше грозы, если поспешу, и если мне удастся раздобыть машину. Да, я мог бы успеть еще в Лейк Провиденс и померяться с силами с Виктором в открытом бою. Мои жезл и посох остались в офисе, там, куда они закатились при нападении Скорпиона. Я мог бы попробовать заполучить их, не заходя в дом, заговорив ветер, но в моем нынешнем состоянии я мог запросто сдуть при этом весь фасад». Мне как-то не слишком улыбалось остаться погребенным под грудой стекла и кирпича. Мой защитный браслет тоже погиб, испепеленный силой удара при падении лифта. Что ж, на шее у меня висел еще последний талисман. Пентаграмма моей матери, символ порядка, служившего основой основы. Белой магии. За мной еще сохранялось преимущество годы обучения. Я все еще превосходил его опытом. Я все еще хранил веру. Но этим, пожалуй, и исчерпывался мой арсенал. Я устал, я был ранен. За этот день я столько раз прибегал уже к помощи магии, Сколько иному чародею и за неделю не доводится. Я находился на пределе своих сил, как физических, так и духовных. Впрочем, я почти не обращал на это внимания. Боль в ноге не делала меня слабее, не отвлекала меня. Скорее наоборот. Она подогревала мои мысли, обостряла концентрацию, добавляла злости и ненависти, придавая этим эмоциям крепость закалённой стали. Я ощущал это жжение и перекачивал его в котёл своего всепоглощающего гнева. Виктор Тень должен был заплатить за всё то, что он сделал с теми людьми, со мной и моими друзьями. Черт подрал, я не собирался подыхать, не встретившись с ним лицом к лицу, не показав ему, что может сделать настоящий чародей. От моего офиса до Маккеннели всего несколько минут ходьбы. Я ворвался в дверь ураганном длинных ног Дождя, ветра Развивающейся куртки И злобных глаз Заведение было Набито битком Свободных мест За всеми столами не осталось Ни одного Люди сидели на всех Тринадцати стульях у стойки Стояли прислоняясь Ко всем тринадцати колоннам В воздухе Густой пеленой смога висел трубочный дым, который лениво месили закопченные лопасти вентиляторов под потолком. В помещении царил полумрак. Свечи горели на столах и по стенам, да еще в окна пробивалось немного серого грозового света. Освещение придавало резным украшениям на колоннах неясные, Мистические очертания, мечущиеся тени почти оживляли их. Маг выложил на столы все свои шахматные доски, но мне казалось, что и игроки, и зрители только пытались отвлечься от других тревожных мыслей. Все повернулись к Твери, когда я вошел и спустился по ступенькам, оставляя за собой на полу капли воды и немного крови. В комнате воцарилась тишина. Тут собрались неудачники нашего чародейского цеха. Маги, которым не хватило талантов или мотивации, или силы, чтобы стать настоящими чародеями. Недостаточно одаренные люди – которые знали себе цену и пытались добиться хотя бы того немногого, на что были способны. Дилетанты, знахари, хиллеры, мелкие ведьмы, прыщавые юнцы, только-только открывающие в себе новые способности и не знающие, что с ним делать. Мужчины и женщины, молодые и пожилые, С лицами безразличными, озабоченными или испуганными. Все собрались сегодня здесь. Я знал их всех, кого по имени, других только в лицо. Я окинул помещение взглядом. Все, на кого падал мой взгляд, опускали глаза. Но мне и не нужно было заглядывать им в душу, чтобы понять, в чем дело. По нашему магическому сообществу уже прошел слух. На мне уже стояла черная метка, и все знали об этом. Все знали, что разразился конфликт между белым и черным магами, и все как один поспешили сюда» поднадежный и приветливый кров МакЭннели. Поспешили укрыться здесь, пока все не образуется. Впрочем, мне это убежище не обещало. МакЭннели мог защитить меня от точно наведенного заклятия не лучше, чем зонтик от авиабомб. Я не мог бежать от того, что задумал сделать со мной Виктор – Разве что рискнуть и искать убежища в небывальщине. А это могло оказаться еще опаснее, чем просто ждать своей участи в МакЭннелли. С минуту я молча стоял у входа. Эти люди были моими, ну можно сказать, коллегами, даже друзьями. Но попросить их не бросать меня в беде я не мог. Кем бы там ни возомнил себя Виктор, он обладал силой настоящего чародея. И любого из этих людей он мог раздавить с той же легкостью, с какой башмак давит таракана. Они бы не справились с делом такого рода. «Мак!» — произнес я, наконец. В наступившей тишине... Слова мои падали силой кузнечного молота. Одолжишь мне машину? Мак даже не оторвался от протирания барной стойки чистой белой тряпкой. Впрочем, он не прекращал этого занятия и тогда, когда все кругом затихли. Как не прекратил его, выудив одной рукой из кармана ключи, и перебросив мне. Я поймал их в воздухе. «Спасибо, Мак!» Сказал я. «Угу!» Буркнул Мак. Он посмотрел на меня, потом перевел взгляд куда-то за мою спину. Я расценил этот жест как предостережение и повернулся. Блеснула молния. В дверях на верхней ступеньке Стоял темным силуэтом на фоне серого неба Морган. Он спустился ко мне, и следом за ним в дверь ворвался раскат грома. Дождь не внес почти никаких изменений в его сидеющую шевелюру. Только рыцарский хвост на макушке завился причудливыми кудряшками. Под темным плащом угадывался Эфис Митча, на котором покоилась его мускулистая, покрытая шрамами, рука. «Гарри Дрезден!» — произнес он. «Я, наконец, все понял! Использовать грозу для убийства этих несчастных было опасно до безумия, но ты, как раз из тех амбициозных дураков...» что способны даже на такое!» Он угрожающе выдвинул подбородок. «Сядь!» Он кивнул в сторону ближайшего стола. Людей, сидевших за ним, мгновенно как ветром сдуло. «Мы с тобой оба останемся здесь! И уж я прослежу, чтобы ты не использовал эти свои штучки с грозой, против кого угодно. Я прослежу, чтобы ты не проворачивал ни одного из своих трусливых трюков до тех пор, пока совет не решит твою участь». Серые глаза его горели угрюмой решительностью. Я уставился на него. Я сдержал злость. Сдержал слова, которые готов был бросить ему. Заклятие, которое могло бы убрать его с моей дороги. Я говорил, как мог, спокойнее. Морган, я знаю, кто их убил, и я следующий в его списке. Если я не доберусь до него и не остановлю его, я погибну. Взгляд его окреп, и в нем заиграл фанатичный отблеск. — Сядь! — коротко, словно выстрелил, бросил он. Рука его, как бы невзначай, вытащила на пару дюймов меч из ножен. Я ссутулил плечи, и я повернулся к столу. На мгновение я оперся на спинку одного из стульев, дав короткий перетых раненой ноге. Потом... Чуть выдвинул стул из-за стола. А потом я резко распрямился, Держа стул за спинку, Описал им в воздухе полукруг И с размаху врезал им Моргану по животу. Тот попытался отпрянуть, Но я застал его врасплох, И удар вышел что надо, Смачный и точный, Особенно с учетом того, Что стул, как и все у Мака, Был сделан на совесть, с лошадиным запасом прочности. Когда в кино кого-то с размаху бьют стулом, стул обыкновенно разлетается в щепки. Ну, так, конечно, зрелищнее. В реальной жизни ломается не стул, а тот, кого им ударили. Морган сложился пополам и упал на колено, упершись о пол рукой. Я не стал ждать, пока он придет в себя. Вместо этого, как только стул отскочил от его ребер, я, воспользовавшись его инерцией, описал им в воздухе полный круг в противоположном направлении и опустил его Моргану на спину. Удар сунул его физиономией в пол. Он распластался и лежал не шевелясь. Я поставил стул на место и огляделся по сторонам. Все смотрели на меня, изрядно побледнев. Они знали, кто такой Морган и какое отношение он имеет ко мне. Они знали про совет и про мое шаткое положение. Они знали, что на их глазах Я только что напал на уполномоченного представителя совета, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Я, можно сказать, сам закатил камень на свою могилу. Не существовало больше такой молитвы, способной убедить совет в том, что я не заблудший чародей, скрывающийся от правосудия. Ой, да ну его к черту! произнес я, обращаясь ни к кому конкретно. У меня нет времени на эту лабуду. Мак вышел из-за стойки. Не поспешно, но и не выражая обыкновенного своего отсутствия интереса. Он опустился на колени рядом с Морганом, пощупал тому пульс, потом приподнял века и вгляделся. «Жив!» Невозмутимо сообщил маг, подняв на меня хмурый взгляд. Я кивнул, испытав некоторое облегчение. Какой бы задницей ни был Морган, действовал он из добрых побуждений. Собственно, мы с ним хотели одного и того же. Только он этого не понимал, а я не хотел убивать его. Впрочем, признаюсь... Вид полнейшего потрясения на его породистой надменной физиономии, когда я огрел его стулом, заслуживает того, чтобы помнить его долго. Мак нагнулся и подобрал ключи, которые я выронил во время всей этой катавасии. А я и не заметил. Совет будет не в восторге. Заметил Мак протягивая мне ключи. «Это моя проблема!» Он кивнул. «Удачи, Гари. Мак протянул мне руку, и я пожал ее. Комната притихла. Все смотрели на меня с полными страха и тревоги глазами. Я взял ключи и вышел из Маккеннели, из какого-никакого, на убежище вышел в грозу, оставив за спиной сожженные мосты.